Четыре-пять. О великом и ужасном. Густые чернила закружились водоворотом, и в их бездонном чреве прорисовались силуэты скелетов, гранитных саркофагов, кривых могильных памятников и посеревших от сажи высоких колонн. С перекошенных жердей свесились цепи, покрытые окалиной, а там, где прежде был сводчатый потолок, Вырос темный купол неба, по которому вместо туч поплыли маленькие дощатые гробы. Один из них противно скрипя отворился, и элен до сего закрытая в нем, полетела вниз. Бессмысленно хватая руками пустоту, она с визгом промчалась мимо острых шпилей колонн и грохнулась на мраморный пол, подняв в воздух горы пыли. Несмотря на большую высоту, боли от падения она не почувствовала, а потому сразу вскочила на ноги. Окинув взглядом зловещее кладбище, в котором оказалось, девушка обвела себя защитным знаком. «Спаси меня, Гомен! Что это за иллюзия? Сколько нужно энергии, чтобы сотворить такую?» Задыхаясь от страха, она прислушалась к Львиону. Он утекал, как песок, сквозь пальцы. Если так продолжится и дальше, то вскоре гримуар выцедит из крови всю магию и начнет пожирать жизненные соки. Нужно было выбираться из него, бежать. Но куда? Справа, слева, сверху, снизу. Повсюду Элли накружали кости и гробы. Высокие колонны, упирающиеся в небо, создавали на черном горизонте причудливый узор, а напирающие друг на друга саркофаги походили на выщербленные стены. Это было не просто кладбище. Это был огромный лабиринт. Подавив приступ паники, Эллен рванула туда, куда летели гробы, решив, что даже самая детальная иллюзия не может быть бесконечной, а значит, рано или поздно она уткнется в невидимый барьер, за которым будет спасение. Толстый слой пыли под ее ногами взвился, как вихрь, и под подошвой что-то захрустело. Опустив глаза, колдунья увидела, что бежит не по мрамору, а по начищенным до блеска черепам. Залитые полупрозрачным раствором, мертвецы взирали на нее снизу вверх пустыми глазницами. «Не смотри на них», — велела себе Элин, чувствуя, как страх сжимает горло, не давая дышать. Шорохи и стоны полетели отовсюду, и каждый шаг отзывался в мертвом царстве, будто крик о помощи. Казалось, покойники вопят вслед девушке проклятие и только и ждут, когда она упадет. Тогда им будет легче достать ее. Влекомая их голосами, из глухих тупиков поползли склизкие тени, искажая предметы и контуры. Стены из саркофагов, словно подчиняясь неведомой воле, задвигались, образуя новые коридоры, а небо затянулось плотной сеткой жемчужных гобеленов, напоминающих паутину. Эллен замедлилась, потеряв ориентиры. Сердце ее колотилось так сильно, что казалось еще чуть-чуть, и оно выпрыгнет из груди. но громче его стучали челюсти скелетов. Когда она остановилась, они вдруг разом замолкли, и из темноты раздался скрип, от которого кровь застыла в жилах. Один из саркофагов медленно отворился, и из него высунулись истлевшие пальцы, цепляясь за край каменного ложа. «Карр! Карр!» — восторженно заорал покойник. Неожиданно кисть его руки отвалилась, и, падая на пол, обернулась черным вороном. Элин вскрикнула и отшатнулась. Размахивая широкими крыльями, птица взмыла в небо и полетела куда-то вперед. «За мной, мотылёк!» — крикнула она совершенно ясным человеческим голосом. «За мной! Лети на собственные похороны!» Элин не двинулась с места, прекрасно понимая, что идти на поводу у создателя иллюзии То же самое, что по собственной воле совать ногу в капкан. Правильнее было бы пойти в другую сторону, наперекор сюжету. Но едва эта мысль зародилась в ее голове, как позади раздались визгливые звуки, словно кто-то ударил по расстроенным струнам арфы. Застучали барабаны, от раскатистого эха с неба посыпалась пыль и каменная крошка. Саркофаги дрогнули и пошли ходуном — а колонны одна за другой начали падать и рассыпаться в мелкую труху. Словно проклятый град, на голову Элен посыпались кости. Идти наперекор этому значило бы умереть, и в безысходности девушка побежала следом за вороном. «Да, правильно, правильно!» — захохотала птица. Она нырнула подарочный свод, и Элин сделала то же самое — с ужасом осознавая, что к безумной мелодии за ее спиной добавились тарелки и тавры. Колонны и саркофаги посыпались еще быстрее. Пыль вокруг встала такой плотной стеной, что ничего было не разобрать. Эллен бежала почти вслепую, одним лишь чудом уклоняясь от падающих обломков. Ноги, дрожащие от усталости, молили о пощаде, но останавливаться было нельзя, иначе лабиринт стал бы ее усыпальницей. Ворон мелькал впереди, словно путеводная звезда, и в эти моменты Элена отдала бы все, чтобы заполучить крылья, как у него. Через пару тун отчаянного бега она выбилась из сил и, когда уже подумывала сдаться, увидела среди танцующих теней слабое мерцание света. Открыв в себе второе дыхание, девушка помчалась к нему, но вдруг пол под ногами обвалился. Какое-то мгновение она падала в бесконечную пропасть, а потом ее руки ухватились за выступ летающего острова. Сжав зубы от напряжения, Эллен подтянулась и вскарабкалась на поверхность. Лабиринт обрушился за ее спиной, подняв в небо горы пыли. Несколько крупных колонн упали на островок, едва не придавив. Эллен чудом увернулась и распласталась на полу без сил. Ее сердце безумно колотилось, а тело дрожало от мышечной боли. Но это был еще не конец. Она знала это. Повернув голову, девушка увидела круглую платформу, напоминающую циферблат часов. По краям ее, словно гроздья звезд, горели свечи. В центре стоял великан, иначе Элен не могла описать человека, что был в три раза выше любого Гардвика. Черная мантия стекала с его плеч, подобно густому туману. По краям ее плетения торчали костяные украшения, зубы и фрагменты черепов. На руках, сжимающих жезл с заостренным кристаллом, были тяжелые металлические перчатки, а на шее массивное ожерелье, украшенное вороньими перьями. Длинные пшеничные волосы контрастировали на фоне всего этого мрачного облика. Заплетенные в замысловатые косы, они опускались ему до живота. Каждую на конце подвязывала серебряная цепь с крошечным потускневшим колокольчиком. Их едва слышный звон походил на эхо из колодца. Ворон покружил над клубами пыли и опустился великану на плечо. Блеснув зеленым глазом, надменно сказал, «Я привел вам Марруна, мой Алекс. Прикажете разорвать на куски?» «Нет», — Исполин снисходительно улыбнулся. Его голос был мягким, хотя в нем таилась невообразимая сила. Эллен почувствовала, как задрожали ее ушные перепонки от незримой энергии. «Прояви терпение, Лазарь. Сначала я хочу узнать, кто на сей раз к нам пришел». «Вы знаете, кто я? Я уже представлялась. Эллен Джейн, колдунья из Тинг-Кросса!» — крикнула девушка и залилась диким кашлем. Пыль все еще душила ее. Ворон презрительно хохотнул. «Треклятая колдунья! Не смеши мой клюв! Я вижу на тебе проводник!» «Тише, друг мой, не ругайся!» — улыбка великана стала еще шире. «Давай узнаем, почему она лжет!» элен перевела дыхание и, шатаясь, поднялась на ноги. «Я не вру! Я действительно колдунья, а этот проводник, он ничего не значит!» И вообще не вам тут задавать вопросы. Это я читаю ваш гримуар. Я ищу Раатха-градоборца, великого мага седьмой эры, сотворившего магию куполов. Он здесь? Примечание. Эра освобождения Норграта. Седьмая эра по летоисчислению Доэгра, ознаменованная вторжением Сатаилов. В результате переизбытка свободной энергии в Норгратских землях открылась червоточина, ведущая в Астра, через которую сатаилы проникли на руну и начали кровопролитную войну за контроль над материком. Лишь благодаря героическим усилиям Раатха-градоборца Гардвикам удалось закрыть червоточину и изгнать демонов обратно в Астра, тем самым положив конец вторжению и восстановив мир на руне. Великан презрительно вздернул нос. Хоть его лицо и оставалось спокойным, Эллен прошла в золотых глазах искреннее возмущение. «Нет, такого здесь нет и никогда не было!» — сердито заворчал ворон. «Тогда кто высотаил подерить такие?» «О, какая невежа! Неужели не узнаешь моего Алакса, владыку Эллиса, межзвездного наблюдателя и защитника душ, слугу провалов и покровителя высшей нечисти?» «Я знаю только одного человека с похожими титулами», — элен сжала кулаки до побелевших костяшек. «Его зовут Гомен Тракториум, и он сын Создателя. Его портреты висят в Лиларейской церкви. Я видела их много раз и могу точно сказать, что вы не он». «Конечно, я не он», — великан расхохотался. Его смех был глубоким и эхом разносился по всей платформе. Но ты уже на верном пути. Вспомни, о ком еще писали священные манускрипты». «А Сатаилах и Преисподняя?» — предположила девушка. «Вы какой-нибудь лорд Астра?» «Неверный ответ!» Жезл предостерегающе скользнул из одной руки в другую. Наконечник замигал бордовым огнем. Элин стала не по себе, и она поспешно отступила к краю. Послушайте. «У меня нет времени разгадывать ваши загадки. Через туну-другую от моего альвиона ничего не останется. Я боюсь, что когда это случится, сопряжение начнет пить жизненную энергию, поэтому мне нужно как можно скорее выбираться. Отзовите иллюзию, выпустите меня из гримуара». Исполин презрительно хмыкнул. «Нет». «Нет?» — растеряла Асельдин. Ее ноги подкосились. «Что значит «нет»?» «Это значит, я не отпущу тебя. Никто из магов не покидает посмертную обитель живым. Ты станешь частью моей сладкой грезы, мотылёк». Мановением жезла он подтянул к себе череп из завала и демонстративно стер его в порошок. К горлу Эллен подкатил комок. До нее наконец дошло, что все скелеты, которые она видела прежде, Все эти горы саркофагов принадлежали ее предшественникам. И даже пыль, которой она дышала, была их прахом. «Вы... вы... блефуете! Вы всего лишь воспоминания на бумаге и ничего мне не сделаете!» «Может быть, я действительно лишь воспоминание? С горькой скорбью согласился великан. Но моя рукопись живая, и нет ничего слаще для нее, чем убивать людей. Откуда-то с высоты донеслась жуткая барабанная дробь. Великан взмахнул жезлом, и воздух разорвало красным огнем. Эллен едва успела прыгнуть под крупный осколок колонны. Огромный магический сгусток пролетел прямо над ее головой. Затылок обдала жаром, настолько близка была смерть. «Кар-кар, не прячься! Сражайся или умри!» — заверещал ворон. «Я не хочу с вами сражаться!» Эллен скользнула вдоль колонны, стараясь укрыться от следующего удара. Только сейчас она подумала о том, что круговая площадка, на которую ее вывели, уж больно походит на арену. Она была достаточно широкой, чтобы два противника могли разойтись в разные стороны, но при этом недостаточно большой, чтобы один из них, смог укрыться от магического выстрела другого. Хозяин гримуара встал в боевую стойку и снова ударил магическим огнем. Колесо пламени столкнулось с колонной, и та с оглушительным треском лопнуло. Облако пыли и обломков взметнулось в воздух, и Элен, задыхаясь, отшатнулась назад, закрывая лицо руками. — Прекратите, давайте просто поговорим. Если вам так важно... Я попробую угадать ваше имя. Слишком поздно, мотылёк, — отрезал Исполин. Нам не о чем больше разговаривать. На кончике жезла опять заклубилась энергия. Элин судорожно огляделась, понимая, что пути к отступлению нет. Струя магии вырвалась из кристалла и пролетела в симе от ее плеча, разорвав в клочья воздушная рукав платья. платье. Жар обжег кожу, и девушка вскрикнула от боли. Если бы маг прицелился чуть точнее, ее бы уже поджарило, как поросенка. Но, кажется, промах нисколько не расстроил безумца, а наоборот, обрадовал. Дарт игрался с ней, как кошка с мышкой. Не дожидаясь, пока соперница потушит тлеющие лоскуты платья, он призвал огненное ядро. Несоразмерно огромный пламенный шар, больше самой Элин, вырвался из его проводника и устремился к ней. Нет, устремился — это неподходящее слово. Он обрушился на нее, словно раскаленный метеорит. С дрожащими руками и подкашивающимися ногами девушка собрала последние крохи своей энергии. Легкие, едва не разрываясь, вбирали воздух, а сердце билось, как гонг перед смертным приговором. Она поймала пылающий Илиус и с глухим криком перенаправила его обратно магу. Дарт лишь щелкнул языком, и ядро исчезло в воздухе, словно его никогда и не было. — Славно, — похвалил он. — Как я и думал, пламя тебе подчиняется. — В этом нет ничего удивительного, мой Алекс, пропел ворон. — Половина всей их проклятой расы умеет призывать огонь, а треть от оставшейся половины управляет ветром. Прочие стихии им почти не... — Давай повременим с прочими стихиями, — прервал великан. — Сначала посмотрим, как она управится с ветром. Бесформенная масса в центре арены ожила. Пыль, кружащая в воздухе, обратилась смерчем, и неистовый ветер с ужасающей силой потянул Эллин к себе. Девушка покатилась по полу, как перышко, подхваченное ураганом. отчаянно пытаясь ухватиться за камни, выступы, свечи, да что угодно. Но камни крошились, свечи ломались, а мокрые от пота руки соскальзывали с пологих выступов. За долю виры смерч поглотил ее и закружил по спирали, будто голодный стервятник, иступленно клюющий глаза и когтями раздирающий кожу. Чем она могла противостоять ему? Альвионом, которого не было? Или все-таки был? элен обратилась к внутренним запасам и его чудо нащупало все те же жалкие крохи которые как думала потратила на подчинение вражеского огня почему они не развеялись да потому что я перехватила не настоящий огонь осенила ее это же иллюзия здесь нет ничего настоящего она закрыла глаза сосредоточилась и направила альвион в сердце бушующего ветра я «Освобождаю тебя от чужой воли! Развейся!» Стихия неохотно подчинилась. Воронка рассеялась, и элена отбросила назад силой инерции. В последний миг колдунья успела призвать обратный ветер, чтобы прервать свой полет. Этот отчаянный маневр спас ее от падения в бездну. Прокатившись спиной по шершавому полу и разорвав платье на лоскуты, она остановилась у вереницы потухших свечей. «Если выберусь отсюда живой, сожгу фолиант к Храдгарам», — поклялась про себя, сжав зубы до боли. «Какая одаренная нудлика, заворчал ворон. «Наверное, ты очень гордишься собой, владея двумя стихиями одновременно». «Большая редкость для ее народа», — согласился великан, и голос его уже не был исполнен ненависти. В нем крылось любопытство. «Каким еще призывом ты владеешь, мотылек?» Эллин зажмурила глаза. Ей так сильно хотелось вскочить и врезать заносчивому магу по лицу, но девушка сдержала себя, понимая, что с большой вероятностью она даже не успеет встать, как он снова призовет какую-то гадость. Проглотив гордость, она тихо ответила. «Любым владею, в теории». Великан хмыкнул, очевидно, не поверив ей. А зря. Сколько себя помнила, Эллен никогда не была обделена магическими потоками и, в отличие от прочих магов, не ощущала отстраненности от мировой энергии. В равной степени ей подчинялись огонь, земля, вода и воздух. Возможно, при должном усердии она бы даже смогла покорить магию иллюзий и крови, овладеть телепатией и прочими псионическими искусствами. К несчастью, от всего этого могущества ее отделяли не годы практики и даже не вопиющее невежество по части магии, а добровольная клятва. Она дала слово Юлию, что никогда не покажет людям свою ненормальность, свою уродливость. «Да и какое вам дело до моего призыва?» — огрызнулась девушка, неожиданно даже для самой себя. Ей вдруг стало обидно за свою несчастную участь, И за то, что зазнайка великан ей нисколечко не верил. Вы же хотите меня убить? Это несомненно так, согласился маг. Но сначала мне нужно понять, кто ты на самом деле, мотылёк. Почему у тебя такая сила? Почему ты можешь владеть тем, что не подвластно другим магам? А почему я должна вам что-то объяснять? заупрямилась Элен. Она поднялась на ноги, и стряхнула с себя пыль. «Вы ведь тоже маг, так что попробуйте догадаться». «О нет, нет!» — великан скривился, словно от зубной боли. «Я не один из вас, презренных существ!» «Тогда почему у вас посох?» — фыркнула девушка. «Посох?» — он перевел сконфуженный взгляд на свой жезл. «Ах, это! Мой сладкий леденец! Но правда, зачем он мне?» «Я ведь поджигатель неба!» Элин не успела и рот открыть от удивления, как Исполин швырнул свой проводник в черную бездну, а затем, улыбаясь, как довольный кот, распростер руки. Ворон вспорхнул с его плеча, и тотчас за спиной у мага выросли крылья из сине-черного цвета. На них он взлетел в небо и завис над девушкой, как ястреб над кроликом. «Это все иллюзия», — пробормотала она, «Не бывает такого». «Разве?» — маг чванливо усмехнулся. «Но тогда что ты скажешь на это?» Он стремительно полетел на нее, создавая в воздухе копья из молний. Эллен не умела ставить магические щиты и заслонки, а потому вынуждена была поднять с пола камни и загородиться ими, как стеной. Молнии разнесли ее преграду практически мгновенно. Сильный порыв ветра выбил воздух из легких. Еще один такой же столкнул девушку к краю платформы. Она зависла одной ногой в пропасти. «Что еще?» — в панике заметались мысли. «Что еще может меня спасти?» Скорбная правда заключалась в том, что ничего больше не было. Боевых заклинаний элен не знала, а потому в сражении с магом высшей крови Могла играть роль тренажерного чучела не более того. Оставшееся расстояние противник преодолел быстро и вырос над девушкой, как балеон над муравьем. Примечание: Балеон — летающее китообразное существо. Мановением руки он поднял ее над землей так, что их взгляды сравнялись, а затем большими пальцами схватил Элин за шею и сорвал с нее проводник. Нет, не смей! Заорала она, но было поздно. Маг криво ухмыльнулся и швырнул кулон в бездонную пропасть. Сердце Элин остановилось. Этот кулон был подарком юлия очень дорогим подарком. Неизвестно, как колдун смог позволить себе его купить, но сама Элен никогда бы не накопила на такой, даже если бы работала на трех работах одновременно многие годы. «Ты, Сатаилов!» Ублюдок! Закричала она в ярости. Зачем? Чтобы увидеть истинное лицо, ответил Макс с расстановкой, лицо злобного существа, униженного осознанием собственного превосходства. Уродство! Поправила птица, снова опускаясь хозяину на плечо. Они так беспомощны, когда безоружны. Убейте ее, мой Алекс, убейте, убейте!» Элин слышала его, но не слушала. Она смотрела туда, куда упал ее проводник, и не могла представить, как будет объясняться перед Юлием. Уйдут сотни, нет, тысячи лет перед тем, как она сможет отплатить ему за потерю. «На этом, пожалуй, мы закончим», — тихо сказал маг. прямо над ее ухом нет прошептала элен сквозь зубы и пронзила его ненавистным взглядом на этом закончите вы а дальше случилось то что никто из находящихся в иллюзии не ожидал даже придя в себя после сражения колдунья не могла в точности сказать, что именно произошло просто в какой-то момент ее ярость достигла предела и опустошенное хранилище Альвиона заполнило нечто другое. Наверное, это была часть ее существа, которую она ненавидела всем сердцем. Мерзкая, забывчивая тварь, осуждаемая обществом, ненормальная и противоестественная. Та, что не должна была существовать на этом свете. Уродка. Из-за дня в день она напоминала Эллина о беспамятстве и одиночестве, о страданиях и боли. а также о том, что она никогда не станет частью мира людей. Когда это презренное существо захватило ее волю, колдунья призвала нечто невообразимое. Черная, как бездная энергия, вырвалась из ее тела, полетела прямо на великана и в мгновение ока сожрала перчатки и плоть на его руках до самых плеч. Обнажив кости и сухожилия, энергия перекинулась на крылья, Пёрышко за перышком они обуглились и покрылись ржавыми пятнами скверное, выпуская едкий дым. Зловещий треск разнесся по арене. Великан смотрел на свои обглоданные руки с недоумением, но вскоре этот взгляд сменился на пустое выражение боли. Он утратил власть над крыльями и камнем рухнул вниз. Эллен упала вместе с ним. Ее разум все еще был полон решимости покончить с мерзким магом. Но тело на команду Добея не подчинилось. Мышцы стали ватными и неподвижными. Сердце сжали незримые тиски, а руки скрутило судорогой. К горлу подкатил комок. Элин распознала опустошение. Так чародеи и ведьмы, что пользовались энергией собственного тела, называли болезнь, которая приходила каждый раз, когда они... переусердствовали с мощными заклинаниями или потратили на колдовство слишком много жизненных сил. После такого некоторые даже впадали в кому. Девушка сжалась в позе зародыша, закрыла глаза, пытаясь вспомнить, как дышать. Мир вокруг нее стал далеким и нереальным, барабаны затихли, и осталась только глухая, невыносимая боль, пронзающая тело. Только одно ей и оставалось. сосредоточиться на своем дыхании. Вдох, выдох. Сознание медленно затухало, ускользая в темноту, но она боролась с этим, цепляясь за каждый миг жизни. Вдох, выдох. Вдруг железная хватка, сдавливающая сердце, ослабла. Кто-то взял элен за руку. Девушка приоткрыла глаза и увидела мага. Он положил свою костяную кисть поверх ее ладони. «Нет, не трогайте меня!» — взвизгнула колдунья, резко отстраняясь. От простого движения голова пошла кругом. «Лучше не двигайся», — сказал маг непривычно заботливым тоном, словно пьяница отец, что поутру увидел избитую им дочь. «Я вернул тебе часть Эльвиона, но этого будет мало. Началось опустошение». «Я должен немедленно отпустить тебя, иначе ты погибнешь, пташка!» Колдунья не верила своим ушам. Безумец явно шутил или издевался. «Вы что, передумали убивать меня?» — спросила она. Ее голос дрожал от смеси страха и недоверия. «Я ошибся», — тяжело произнес он. «Ты недостойна смерти проклятых!» «В тебе сокрыта великая сила. Как, говоришь, тебя зовут?» Она посмотрела в лицо мага с изумлением. Разрываясь между бессилием и яростью, девушка ответила. Элин Джейн, колдунья из Тингкроса!» «Нет», — маг отрицательно качнул головой. «Ты не из рода колдунов, это совершенно ясно. Но ты и не маг». Он встал и отошел на несколько шагов, вычерчивая в воздухе магические руны. «Принеси мне еще энергии, и я поведаю о том, кто мы с тобой на самом деле». «Мы?» — Эллен передернула от возмущения. «Скажите хоть, кто вы такой?» «Дарт Великий», — представился маг и закольцевал символы одной линией. «Просто Дарт, если будет угодно. Я тот, кто научит тебя поджигать небеса». вспыхнул ослепительно белый свет, и иллюзия, провалившись в сияющую воронку, потянула Колдунью за собой. Через миг она упала на холодный пол библиотеки Эгериса, больно ударившись затылком о ступеньку. Она «Ну, наконец-то, целительница, заревел скрипучий голосок и перед носом замаячил знакомый фонарь. О, времени. Элен привстала и схватилась за раскалывающуюся голову. Что? Что произошло? «Если ты спрашиваешь, что происходило именно здесь, — Рарок огляделся, — то ничего особенного. Ты открыла книгу и как будто камнем стала. Я, похоже, лишь один раз видел, когда жил у шаманов на севере». Элин взглянула на кафедру перед собой. Ветхий гримуар лежал на ней закрытым. Никакие щупальцы из него не лезли. Никакие великаны не выглядывали из страниц. «Долго меня не было». «Тун — тридцать. Честно сказать, я думал, ты уже не вернешься. «Я тоже так думала». Девушка вспомнила об уничтоженном проводнике и опустила глаза. Кулон, впрочем, как и прожжённое платье, был цел и невредим. «Слава Гоману, Всего лишь иллюзия!» «Говоришь странности?» — подметил Рарок и прильнул к плечу. «У тебя не сотрясение мозга?» «Конечно нет. Отстань». «Если нет, то рассказывай, что там произошло». «Не сейчас», — отмахнулась колдунья и, тяжело вздохнув, прикрыла глаза. «Дай мне немного отдохнуть». «Не думал, что чтение так утомляет», — хмыкнул он и опустился рядом. «Но потом-то расскажешь». «Может быть, но перед этим я убью тебя».